«А что вы за народ?» «Да народ не обидчивый. Богослов халява, философ брут и ритор горобеть». «Не можно», — проворчала старуха, — «у меня народ полон двор, и все углы в хате заняты. Куды я вас дену? Да еще все какой рослый и здоровый народ. Да у меня и хата развалится, когда помещу таких».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 — На то твоя воля, не будем прикословить, — отвечали бурсаки. Ворота заскрепели, и они вошли на двор. — А что, бабуся, — сказал философ, идя за старухой, — если бы так, как говорят, ей-богу, в животе, как будто кто колесами стал ездить. С самого утра вот хоть бы щепка была во рту. — Вишь, чего захотел, — сказала старуха, — нет у меня, нет ничего такого, и печь не топилась сегодня. — мы бы уже за все это, — продолжал философ, — расплатились бы завтра как следует с Да, — продолжал он тихо, — черта с два получишь ты что-нибудь. — Ступайте, ступайте, и будьте довольны тем, что дают вам. Вот черт принес каких нежных паничей! Философ Хама пришел в совершенное уныние от таких слов. Но вдруг нос его почувствовал запах сушеной рыбы. Он глянул на шаровары богослова, шедшего с ним рядом, и увидел, что из кармана его торчал при огромный рыбий хвост. Богослов уже успел подтибрить с воза целого карася,